Глава третья. Мелкая деталь, такая как возможная обида. Вы всегда способны выбирать, как себя вести, несмотря на ваши чувства. Не так давно в школьном округе Кэньонс, неподалеку от солт Lake сити штат Юта, построили новую школу. Местный совет по образованию предложил будущим ученикам старших классов Корнер-Кэньон в городе Дрейпер выбрать талисман, готовящегося к открытию учебного заведения. Сделать это можно было с помощью бюллетеней, которые отправляли по почте. Подавляющее число голосов набрал вариант «Пума». Учащиеся решили, что даже в ободрительных речевках это прекрасно звучит. «Мы пумы, пумы, пумы Корнер-Кэньон». Для многих выбор школьного талисмана не стал большой неожиданностью. Пума и раньше красовалась на эмблемах в Юте. Университет Бригама Янга в Прово, четвертый по величине работодатель в штате, выбрал своим символом грациозную кошку в 1924 году. С тех пор пумы би именно так в народе сократили название университета, были предметом гордости. Их академическое и философское влияние имеет поистине мировой масштаб. Спортивные программы это практически элита благодаря победам на 10 национальных чемпионатах в пяти различных видах спорта. В частности, можно вспомнить футбольный кубок страны в 1984. -м. Выбор талисмана оказался правильным и по другой причине. Пумы действительно обитали в каньонах Юты. Под защитой Бюро по земельному управлению есть территория в 10.000 акров. Официальное название заповедника Природный каньон Пума. Всё говорило в пользу кошачьего талисмана новой школы. Но ни один довод не убедил совет по образованию. После нескольких звонков, предположительно от возмущённых жителей, учебному заведению не разрешили использовать выбранный символ. Как думаете, почему? «Потому что данное слово имеет уничижительный оттенок», объяснил руководитель совета по образованию и может оказаться оскорбительным для взрослых женщин. Английское слово «куга», «пума», помимо основного, имеет и второе значение – «хищница». В английском языке оно может использоваться для обозначения взрослой женщины в возрасте от 35 до 55 лет, которая заводит сексуальные отношения с мужчинами младше себя на 8 лет и более. «Серьезно? Ого!» Все чаще и чаще в наши дни не собака вертит хвостом, а хвост собакой. Человеку, который утверждает, что его сильно оскорбили, немедленно предоставляется медиаплатформа для высказываний. Такая возможность, кстати, недоступна сотням других людей. Они, очевидно, слишком скучны и вряд ли предложат окружающим больше, чем просто здравый смысл. Даже объединению признанных лидеров, которые со временем доказали здравомыслие и значимость, больше не позволено принимать решения без угроз и требований. Обязательно найдутся те, кто заявляет о нарушении своих прав и утверждает, что однажды это могут расценить как оскорбление. Мы слышим громкие декламации. «То, во что верю я, так же ценно, как и все, во что верите вы и кто-либо еще. Я не намерен превращаться в изгоя». Многих таких людей приглашают на телевидение, поделиться своими убеждениями. Даже если они просто стали причиной пробки на дороге, прервали встречу или помешали развитию бизнес-стратегий. Что еще более удивительно, эти персонажи часто получают поддержку и финансирование от государства. Интересно также отметить, насколько терпимо к ним относятся те, чью жизнь они так методично разрушают. Однако самое тревожное здесь, по крайней мере для ответственных родителей – Опасная ирония, которую понимают наши дети. Видя, как взрослые становятся популярными и успешными благодаря скандальному поведению на телевидении, подростки невольно ловят себя на мысли «попробуй они вести себя таким образом, их немедленно накажут». К несчастью, именно мудрые голоса, звучащие среди нас, подвергаются вытеснению и отчуждению. Наше молчание позволяет крикам глупцов быть громче, и управлять жизнями по велению эмоциональных волнений. В основе этого лежит ошибочное убеждение, что правда очень изменчивое понятие, которое определяется индивидуально и зависит от того, что вы чувствуете в конкретный момент. Совершенно неудивительно, что этот культурный марш навстречу концепциям релятивизма и его диктаторскому стремлению к абсолютной толерантности породил среди нас несметное число нетолерантных людей. Моральный релятивизм Это принцип, согласно которому не существует абсолютного добра и зла. Он также отрицает существование обязательных нравственных норм и объективных критериев нравственности. Как вы уже успели заметить, таких индивидов очень легко оскорбить или обидеть. А зачастую обиженные это очень и очень злые ребята. Эта социальная проблема становится острой на многих фронтах. Во-первых, Оскорбленные часто подпитываются собственными обидами, и их озлобленность постепенно усиливается. А нам с вами хорошо известно, что такие люди относятся к наименее эффективным нашим согражданам. Злюки не становятся замечательными сотрудниками. Да и отличных начальников из них не получается. Родитель, одержимый гневом и яростью, не сможет воспитать психологически здорового ребенка. Злобные учителя никого не вдохновляют и ни к чему не побуждают. Разгневанные доктора совершают ошибки. Сотрудники правоохранительных органов, чьи сердца прожжены ненавистью, переходят черту. Озлобленные игроки становятся причиной пенальти, чьи итоги отражаются на всей команде. Неудобная истина заключена в следующем. Озлобленные сегменты общества всегда терпят сокрушительное поражение и погребают под тяжестью гнева и себя, и ни в чем не повинных людей. И последнее, о чем скажу, прежде чем мы продолжим. Я не знаю ни одной другой мелочи, которая обладает такой негативной силой, как обида. Вероятно, это связано с влиянием на такое большое количество других людей. Обида запускает собой эффект бабочки. Но у бабочки, ответственные за последствия этого негодования, должны быть злобные крылья размером с «Боинг». Может настать момент, когда вам понадобится встряхнуть близкого человека и показать ему, какой урон может принести обида. Далее следует анализ в трех частях, и весь он посвящен ей. Если вам захочется, я разрешаю дать его послушать вашей семье. На вашем месте я сделал бы это прямо сейчас. Очень сложно остановиться, когда этот паровоз набирает обороты. Но благодаря пониманию и преданности друг другу на работе и в домашнем кругу вы сможете полностью избежать этого риска. А раз можете, значит, обязаны. Часть первая. В системе координата нашей жизни нет ничего более мелкого, чем обида. Быть оскорбленными – это наш выбор, как и возможность не быть таковыми. Это и правда очень просто. Не обязательно легко, но просто а выбор — решение, которое всегда остаётся полностью под вашим контролем. Быть ли расстроенными, держать обиду, тратить время впустую, расходовать энергию зря, отталкивать возможность, переживать ли профессиональную стагнацию или разрушить отношения на всю жизнь, мы можем избрать для себя такой путь и столкнуться лицом к лицу с его последствиями. Или же нам стоит предпочесть другой вариант, например, стать выше, посмеяться. Пожать плечами, забыть обо всем и двинуться дальше. Нам под силу решать и не позволять чужим прерогативам и действиям диктовать, какими должны быть наши собственные. Часть вторая. Когда человек говорит «То, во что верю я, так же важно, как и все то, во что верите вы и кто-либо еще», вслушайтесь в реальный смысл этой фразы. Это заявление не только попахивает инфантилизмом и враньем, но и легко опровергается. Взрослые люди понимают, что хоть и имеют право на свое мнение, того же права на собственные факты у них нет. До тех пор, пока это считается истиной, вы вправе верить во что угодно. Однако не следует ожидать того же от остальных. И, конечно, не стоит заставлять признавать, уважать или поощрять вашу глупость только потому, что вы в этом убеждены. Можете верить, что у деревьев есть чувство. Если вам так нравится, Поддерживайте в голове идею, что они танцуют или общаются друг с другом. И, возможно, ваша вера исключительно искренняя. Но она делает вас в корне неправым. Пожалуйста, поймите. Если вам хочется верить, что деревья умеют говорить, милости просим. Большинству из нас плевать. Но если вы утверждаете, что из-за ваших убеждений я не смогу спилить дерево на личном участке, в таком случае, Хьюстон, у нас проблема». Представим, что вам удалось убедить десятую часть мирового населения, что деревья могут вести друг с другом беседы. Поскольку группа ваших единомышленников начнет в это верить, другие люди не смогут использовать свою собственность так, как им хочется. Или каждый будет обязан платить дополнительный налог на деревянную мебель. А может, лесозаготовительные компании не смогут обрабатывать древесину без вашего разрешения. Уверен, вы поняли, куда может завести такой образ мышления. Напоследок, просто чтобы исключить даже малейшую возможность того, что вы не поняли важность моих слов, позвольте мне взять кувалду и забить этот факт в ваши головы. Большинство американцев никогда и в голову не придет угрожать, создавать пробку на шоссе или врываться на деловые встречи, чтобы добиться цели. Большую часть населения составляют разумные люди, и они склонны верить, что все остальные также адекватны даже те, кто верит в болтовню деревьев между собой. Раз огромное количество жителей США пребывает в здравом уме, и они предполагают, что реакции и поведение других будут логичными, следовательно, они весьма толерантны. Они терпеливо проецируют собственные ожидания рационального поведения и оценивают защитников деревьев, обманутых или обиженных людей, как равных себе». Именно поэтому рациональное большинство, избрав мирное и терпимое отношение к безумцам, бессознательно создает в их головах опасный для всех вымысел. Якобы эмоциональные верования защитников деревьев также ценны для общества и будущего нашей страны, как и принципиальные убеждения здравомыслящего населения. Эта оплошность грозит разрушительными последствиями, потому что оба вида этих верований – одинаково обесцениваются. Терпимость разумных людей привела к коллективному решению не делать ничего с тем, что не имеет отношения к реальности, ровным счетом ничего. К сожалению, именно так большинство рациональных и продуктивных людей непреднамеренно уступают лидерство тем, кого они негласно считают идиотами. Но впоследствии они позволяют этим идиотам столкнуть всех в пропасть. В качестве постскриптума к этому сценарию, скажу вот что. Не стоит забывать, что как раз логичное и продуктивное большинство в конечном итоге остается виновным в причиненном ущербе. Почему? Да потому что те, в чьих руках было преимущество, разрешили совершенно нетерпимой кучке людишек запугивать и манипулировать ими. Ради терпимости к их решениям и неправильному поведению. И о том, что оно было в корне неверным, Они знали с самого начала. Часть третья. Когда вы обижаетесь, это рождает чувства. Просто чувство. Момент эмоционального замешательства. И на протяжении всей вашей жизни не будет ничего более бесполезного. Всегда помните, что вы были рождены с волей, которая сильнее эмоций. Вы всегда способны выбирать, как себя вести, несмотря на то, что вы чувствуете. Обратите хоть крупицу своего внимания на то, что происходит вокруг. Вам станет ясно, что мы живем в мире, который все больше одержим чувствами людей. Корпорации меняют политику и влияют на жизни 50 тысяч работников из-за недовольства 17 человек. В стране, которая была основана отчасти благодаря свободе вероисповедания, эта свобода была ограничена. Ради защиты чувств тех, Кого может оскорбить почитание другого на том уровне, на котором им хотелось бы быть самим? За языком приходится тщательно следить. Тебя даже могут уволить за случайную шутку. Возможность оказаться за решеткой без конкретной причины постепенно становится реальной. Знаете, в чем худшая сторона зацикленности на чувствах окружающих? Хотите, чтобы вам открылся большой оскорбительный секрет? И ведь никто не хочет просто встать с места и высказать его вслух. Весь фокус общества на чувствах, как на самом важном жизненном факторе, опаснейшее вранье. Обман, который уже нанес масштабные разрушения перспективам поколения и угрожает разрушить основы нашей нации. Кроме нашей семьи или ближайших друзей, никому нет дела до наших чувств. Несмотря на законы и правила, разработанные для защиты наших прав. Люди могут клясться, что им не плевать. Они могут даже убедить самих себя в этом. Но будем честными, их совсем не это заботит. Если копнуть глубже, то выяснится, важно ли что, как вы действуете. Так всегда и вращался этот мир. Именно так все будет работать дальше. Не расстраивайтесь. Если вы верили в обратное, значит, вот-вот поймете правду, которую могли никогда не узнать. У вас будет шанс сформировать жизнь по вашему выбору. Как никогда не смогут те, кто этого не понимает. Это не так уж и сложно. Это просто факт. Посмотрите на систему человеческих отношений или экономику страны. Здесь нет опоры на чувства окружающих ни в позитивном ключе, ни в негативном. Совсем наоборот. Общим двигателем и экономики, и отношений являются наши действия, наши поступки. Опять же, это не должно было стать для вас сюрпризом. Всю вашу жизнь шестеренки вертелись конкретным образом. Еще во времена, когда вы были малышами, ни одно по-настоящему хорошее событие в вашей жизни не случалось потому, что вы просто что-то чувствовали. Все достижения, плодами которых вы наслаждались, это дивиденды, уплаченные вам судьбой за то, какие поступки вы выбрали совершить. Подумайте об этом». Каждый мальчик или девочка, которым вы нравились. Каждый учитель, который дал вам осознать пользу сомнений. Каждый тренер, сказавший вам «Молодец, ты выручил свою команду». Никто из них не имел отношения к вашим чувствам. Подросткам, вы хоть раз начинали игру только потому, что ваша команда думала, что это принесет лично вам положительные эмоции. Или Может, родители ослабляли семейные правила поведения, потому что вам было плохо из-за наказания за проступок? А в школе ставили ли вам пятерки лишь потому, что тройка могла стать причиной ваших слез или дурного самоощущения? Тем временем вы уже выросли. Как думаете, что-нибудь изменилось? Нет. Доводилось ли вам слышать от потенциального работодателя? «Если я дам вам работу, какие чувства в вас это вызовет?» Естественно, нет. Принятие на работу, жизненные и карьерные возможности, а также финансы – все это лишь фрагменты дифференцированной шкалы. На ней увеличение или уменьшение зависит исключительно от того, как вы работаете, что делаете, каким образом действуете. Когда речь заходит о том, обижены вы или нет, ситуация полностью под вашим контролем. Вы можете выбрать стезю униженного и оскорбленного, либо сделать шаг в сторону полезного действия. Можно быть обиженным или жизнерадостным, копаться в своих чувствах или результатах вашего отношения к людям, в том, кем вы стали после и что усвоили в процессе. Обида, по сути своей, такая мелочь, но если её взращивать внутри себя и укреплять, она способна превратиться в настоящую атомную бомбу. Реальный ущерб, что ей по силам причинить, незамедлительно и в долгосрочной перспективе, «В разы, в десятки раз больше, чем вы можете представить».